Вас воспитали слобоком. Моя мать говорила мне, что мне нужно всего просить вежливо. Пожалуйста, разрешите мне сегодня вечером вас выпить. У твоей мамы были добрые намерения, но позабудь её совет, потому что она забыла важную вещь. Твоя мама уле не сказала тебе: "Обращайся с леди как со шлюхой". И со шлюхой как с леди. Твоя мама уле забыла сказать Кого волнует, что они думают? Она никогда не говорила, что самый важный человек в отношениях ты сам. И это потому, что это твоя жизнь. Женщины не знают, что хорошо для тебя. Твоя мать не знает, что хорошо для тебя. Я не знаю, что хорошо для тебя. Я не говорю, что твоя мать что-то сделала не так. Вероятно, ты очень милый, но ты мил не самим собой, а с другими. Тебя воспитали слабоком. «Скажи, пожалуйста, будь милым, делись игрушками, поблагодари за печенье». Но в этом мире мы обнаруживаем, что быть милым с определенными людьми просто опасно. Когда ты идешь знакомиться с женщинами, ты на опасной земле. Кто знает, каковы они. У некоторых из них спит, у некоторых из них проститутки, у некоторых из них кокаиновые шлюхи, пезды-манипуляторы, варьё-убийцы, лгуни и список ебанутых баб можно продолжать до бесконечности. Меня грабили женщины, когда я выходил от лиц. Забирались в бумажник и брали деньги. И они будут изменять. Да им хоть полшанса. Ты действительно веришь, что твоя подружка не перепихнётся с Джорджем Клуни за твоей спиной? Что если Брэд Питт появится в её жизни? Она останется с тобой? Сначала будь мил с самим собой.